Глава 9. В квартиру мы заходили в горбовом молчании. Я разулась и пошла в спальню переодеваться. Шкафа у нас пока не было, лишь временная стойка для вешалок. Я с грустью провела ладонью по ряду вещей. У Богдана было много голубой одежды, так же как и у меня. Одёрнула себя и быстро стянула дорогущий комбинезон. Рори услышался голос Богдана из гостиной Давай закажем ужин на дом и хоть обновим диван Я быстро запрыгнула в длинные пижамные штаны надела майку и натянув на лицо беззаботную улыбку вышла из нашей супружеской спальни Главное не думай о роре не думай как это звучит и не надейся ни на что Ты же сказал что не будешь на нём спать если только с тобой Оборазительно улыбнулся мистер Офигенная задница. И именно ей же ко мне и повернулся. А я на долю секунды засмотрелась на пятую точку мужчины, обтянутую голубой джинсовой тканью. Но потом всё же пришла в себя и не без скрытого сожаления, прикрытого иронией, сказала: Ты же утверждал, что не будешь со мной спать. Рыжик. А что мы с тобой делаем уже 2 недели? Я привык спать с тобой, рассмеялся он, и слава богу, так и не обернулся. Иначе увидел бы целый океан чувств и эмоций на моём лице, чувств, которые я сама ещё до конца не распознала. Ты невозможный, выдохнула и упала на диван. Есть немного, произнёс Богдан, всё ещё разглядывающий экран своего телефона. Эта перепалка доставляла ему удовольствие. А меня она раздражала. И в то же время, как не парадоксально, мне тоже нравилось спорить с Бо. Суши или пицца? Роллы? Широко улыбнулась, поддев его, но он даже не заметил. Оформив заказ, Залески сел рядом и продолжил разговор. Ты не думала, что мне тупо страшно спать в этой квартире одному? Вот я тебя и вынудил переехать ко мне. Ты это только что придумала? Я не сдержалась и всё же рассмеялась. Не скажу. Хорошо, допустим, верю. Что там с Женей? Ты так и не объяснил, почему прижимался к ней так, словно она тебе вай-фай из одного места раздавала. Хм. А это интересное предположение, задумался парень, и я стукнула его локтем в бок. Ты решила пересчитать мне рёбра? Ладно, ладно, рыжик. Тут всё просто. Я устал терпеть. Что терпеть? Женью в нашей семье. Если сейчас ничего не поменяется, то и потом не изменится. Он наигранно тяжело вздохнул. Так что, считая это последний шанс Олега на нормальную жизнь. Почему? Потому что она худшее, что могло с ним случиться. Почему именно сейчас? Удачливо я свой вопрос. Неважно. Но я пытался пару раз к ней подкатить. думал, хоть это на Олега подействует. И сегодня с помощью тебя мне почти удалось вывести её на что-то. Это мерзко. А что делать? Для начала не лезть. Выдала я прописную истину. Богдан на это только нахмурился и притянул меня к себе на грудь. Странные у нас отношения получались. Дружески ни фига не дружеские. Немного подумав, Я добавила. Она его обманула, когда привезла меня. Я думала, что как раз из-за этого она так и отреагировала сегодня, когда узнала меня в ресторане. Возможно, испугалась, что я рассказала. А потом ты заговорил про адрес аварии, и она словно с катушек слетела. Стой, стой, стой, рыжик, давай по порядку. Он взял меня за плечи. Я переложил обратно на диван, а сам склонился надо мной и внимательно вгляделся мне в глаза. Она сказала Олегу, что была в гостях у подруги. Называла её имя, но прости, я его совершенно не запомнила. И адрес она назвала другой, а мне сказала молчать. И не стыдно. Он тебе руку вылечил, денег дал, а ты молчала. Кстати, один га Я хочу их отдать, но держу обещание тебе. Это, во-первых, а во-вторых, зачем я должна лезть в чужие отношения? Всегда те, кто лезет, остаются крайними, даже если с благими намерениями. Пара потом сама разберётся, а крайним останешься ты. Странно, что ты не знаешь этих истин. Незанудство рыжий к тебе не идёт, особенно с этими кучеряхами. Ладно, Время ещё есть, разберёмся. Мужчина посмотрел на переключивший телефон и на Игруна довольно произнёс: "А роллы приехали". Больше мы не возвращались к этому разговору, но как ни странно, разговаривали о многом другом. Богдан стал возвращаться домой раньше, особенно когда наша кухня наконец-то стала пригодной для готовки, а во всей остальной квартире стояла на своих местах выбранная мебель. Спустя неделю после того откровенного разговора Богдан зашёл в квартиру и с шумом поставил два огромных пакета на пол. "Встречай, жена, добытчик пришёл", зарал он непонятно зачем, ведь я прекрасно его видела, сидя на том самом диване, ставшем уже практически историческим, потому что я пыталась уйти на него спать и не раз, но всегда просыпалась от недовольного бухтения Богдана. Не могу без тебя уснуть, который тут же ложился рядом и засыпал. Жено, да не кричи ты. Я продукты купил, а то у нас неприлично пустой холодильник, и мне как повару стыдно за это. Может, ты и ужин приготовишь, как настоящий повар? Улыбнулась я, отложив ноутбук и поднявшись с дивана. Только после обещанных щей. Богдан стоял в коридоре, И искренне улыбался, как самый настоящий ребёнок. Идёт, сменящи, с тебя что-нибудь французское. А идёт рыжик. Богдан поднял меня за талию в воздух и закрутил. Я так рад, что встретил тебя. Если сейчас не сломаюсь по твоим весам, буду рад ещё сильнее. Дурак, недовольно выкрикнула, мысленно добавляя, что тоже рада. Чем бы это всё ни закончилось. Когда Богдан начал разбирать пакеты, я сразу поняла, что он готовился к чему-то, потому что набор был далёк от стандартного. Ну или все богатеи питаются так словно. Я даже не смогла подобрать к этому правильного слова. И что у нас сегодня будет на ужин? Я достала из пакета бутылку игристого вина и перебросила его из ладони в ладонь. Би тебе редко. Если по чуть-чуть и иногда, да ещё и хорошее, то почему бы и нет. Насчёт ужина. У нас будет Богдан достал из пакета и положил на огненную столешницу подложку с несколькими большими и красивыми кусками красной рыбы. Рыбка? Рыбка, рыбка, рассмеялся он и начал расфасовывать продукты по холодильнику и по полкам кухонного гарнитура. Богдан выглядел так уверенно, словно находился в своей стихии. Хотя в дизайне кухни он не принимал абсолютно никакого участия, будто специально себя сдерживал. Но он сейчас ловко расставлял всё по своим местам. На ужино нас будет жареный стейк из сёмги с морковью, имбирём и травяным отваром. Деловито произнёс он. Закатала рукава и подставила ладони под воду, хорошо перед этим намылив их. Первые 15 минут я его не отвлекала, просто любовалась тем, с каким удовольствием он двигался по кухне, резал и так уже порезанные стейки, смешивал соус, смазывал рыбу. Я облокотилась на обеденный стол и подпёрла подбородком ладонню. Иначе он бы у меня упал. И как в дурацких мультяшных сериалах, выпал бы язык. и покатился, покатился. Потому что именно сейчас в бо было просто невозможно не влюбиться. Он делал всё с такой страстью и огнём в глазах, что я никак не могла понять, почему Залесский упорно утверждал, что готовка всё же не его истинное призвание. Богдан положил стейки на прогретую сковородку и обернулся. Я поспешила тут же накрыть лицо ладонями. Мне казалось, что я стала малиновой от стыда, ведь я пялилась на мужчину, как самая настоящая сумасшедшая. Да чего? Ты просто такой увлечённый? пробубнила, стараясь взять себя в руки. И настроение у тебя непривычно хорошее. Так. Так оно и есть. Считай, что праздник. Какой? Я всё же отняла ладонь от лица, Я наткнулась взглядом лишь на затницу мистера Совершенства. Он дёрнулся к разделочной доске и начал шинковать овощи. Жена идёт первый раз в первый класс. Ой, прости. Первый раз на первый курс. А так говорят вообще. Я промолчала, постучала пальцами по столешнице огненного цвета и покрутилась на стуле. Ты вообще хорошо подумала? Ты же не очень хотела в тот институт? Других вариантов всё равно нет, недовольно проворчала. Потому что Богдан сейчас сыпал соль на незарослую рану. Мы можем подождать приезда мамы. Я же говорил уже. Если что, максимум пропустишь год. Я не буду отказываться от синицы в руках и замифического журавля в небе. Тоже верно. Богдан махнул деревянной лопаткой в воздухе, перевернул ей стеки. А затем облизал её край. Эй, я поняла, почему ты не стал серьёзным поваром, Бо. Ты всегда так делаешь. Ещё чего? Парень растянул губы в улыбке и показательно прикусил лопатку белыми и ровными зубами, а у меня бабочки запархали в животе, и вообще стало как-то неуютно. В груди словно что-то начало распирать. Странный жар мешал думать. Я часто-часто заморгала, а потом просто рассмеялась. Не потому, что мне было смешно. Нет. Мне нужно было как-то выплеснуть то непонятное, что нарастало внутри меня. И всё же, что мы отмечаем? Спросила я уже второй раз, когда передо мной поставили огромную тарелку, на которой некогда обычный кусок рыбы превратился в настоящее произведение искусства. Попробуй сначала. Богдан сел напротив, но даже не взялся за приборы. На самом деле, это любимое блюдо моей мамы. Оно немного диетическое. Я надеюсь, тебе понравится. Ты очень её любишь? Разве можно иначе? Любой ребёнок, даже сорокалетний, любит свою маму. Да, наверное. Отстранённо заметила я, всё же разрезала стейк. положила мягкий кусочек рыбки в рот. Это было потрясающе. М-м. Рыба словно тает на языке. Она такая нежная. Это очень вкусно. Но почему так мало? Борис смеялся и сам приступил к ужину. А стейка было всего два? поинтересовалась, переводя взгляд на пустую сковороду. Рыжик Но ты же сам сказал, что это диетическое блюдо. Вкусно-то как, но мало же. Потому и вкусно, что мало. Я сморщилась, остроив страдальческое выражение лица, и Бо пододвинул ко мне свою тарелку. На. Я сам-то не особо рыбу люблю. Ты не мог наесться половины стейка. Искоса посмотрела на мужчину, но всё же отодвинула от себя свою опустившую тарелку. И прикусив губу, положила пальцы на тарелку бор. А я буду ждать твоих щей, подмигнул он мне. Но уже вечер. Завтра утром пройдёмся по магазинам, тебе же надо в чём-то идти в институт. А на обед приготовишь мне щи. А то, честное слово, надоело по ресторанам питаться. Хорошо, я широко улыбнулась и даже проигнорировала известие про магазины. Всё моё внимание ушло на половину оставшегося стейка. Как же вкусно. Теперь про новость. Прознёс Бой и сложил руки на груди. Женей правда изменяет Оленгу. И если бы не ты, я бы фиг об этом узнал. Ты не мог подождать, пока я прожую, закашлялась я. И что теперь? Как ты узнал? Ну, у меня и так был нанят человек, который искал информацию по моему отцу. Богдан выставил ладонь. Не спрашивай. Так вот, он пробил всех жильцов того дома, и среди них оказался один человек из окружения Евгении, бывший парень одной из её подруг. Затем уже пошёл сбор доказательств, и теперь остаётся только дожидаться результата. Богдан потёр ладони, а у меня по плечам побежали мурашки, хотя холодно не было ни капельки. Те сам рассказал всё Олегу. Нет, нахмурился Залесский. Я послушал тебя и понял, что ты была права. Не буду я портить отношения с братом. Просто анонимно всё отправил матери. Своей? Нашей с Олегом, рассмеялся он. И она? Она не даст морочить голову своему сыну, не переживай. Избавится от Евгении так, что Олег понять ничего не сможет и не заметит даже. усмехнулся Залесский, а мне стало не по себе. Слишком уж зловеще это прозвучало. Не избавилась бы она и от меня также.